Некоторое, скажем так, некоторое погружение с вами в антологию, да? в строение сущего, мы совершили за это время. Помните, как я говорил, что в философии есть антологическое измерение, исключение сущего, Есть носиологическое, есть этическое. В самом начале строения философского знания. И вот вроде бы мы начали с того, что стали познавать познание, оказалось, что познавая познание, мы познаем само бытие. И вот эти вещи, дух, и душа, и тело, идеальное бытие, духовное бытие, материальное, это ведь не просто характеристики нашего с вами существа, это характеристики всего, универсальных характеристик. И на этом нашу, надо как приостановить онтологические наши изыскания и все-таки э, перейти к теме познания, Поэтому, потому что мы уже достаточно готовы сейчас. И сейчас у нас с вами две или три лекции, будет проблема познания что это такое там и ответили на вопросы о разуме интуиции, ну по крайней мере так будет немного и здесь мы точно так же будем с вами двигаться как мы двигались ранее сначала некоторые общие положения а потом шаг за шагом от абстрактного, одностороннего, однобокого к конкретному, более богатому что к общим положениям относится Давайте исходить из того, что познает целостный человек, душевно-духовно-телесный, цельный человек. Вы можете спросить, а как же по-другому, какой же еще человек познает? А вот как раз в истории этой мысли, в истории веры, очень часто акцентируется как какая-то одна способность человека. И акцентирование этой одной способности человека, чувственной, например, или рациональной, или наоборот духовной. И выстраивается вся концепция познания. Давайте мы будем чувственно-разумно-духовный чувственно человек. То есть познание носит такой целостный характер. Далее. Познание представляет собой процесс. В момент? Познание представляет собой процесс. Этот процесс, его можно обозначить как движение или восхождение от абстрактного к конкретному. Движение от простого к сложному, от бедного к богатому. Мы можем также обозначить этот процесс как движение от явления к сущности. И что мы увидим? Третью какую специфическую особенность в этом движении? Вы увидите то, что исторически первое в познании, исторически первое, То, что первым было историческим, в, в конце оказывается последним. То есть, то, что кажется главным в начале пути, то с точки зрения развитого целого, развитого знания, оказывается лишь элементом целостной системы. История познания не пропадает, то есть то, что вот было в истории, она включается в состав более конкретного, более богатого знания. Ну вот мы, например, начали, э, вошли в тему духа или да, идеального. Вот в течение двух, к примеру, говорю, двух там, часов познавали. У каждого было какое-то свое первичное представление об этом предмету. И оно казалось очень важным и значительным. Но, может быть, оно в свете нового полученного знания ну, не исчезло куда-то, а просто стало фрагментом. Так это вообще характерно для познания. Исторически первое, то, с чего ты начинаешь, логически, то есть в конце, оказывается последним. Или предпоследним. Вот. И вот это означает, что истина конкретно. Истина, выражение истины конкретно не означает, что тут вот какая-то вот, ну, фраза ясная такая, что истина открывается в конце, и истина – это предполагает пройденный путь, это свернутый путь познающего человека. Истина – это богатое знание. Богатое знание, что значит конкретное. Не то, что это наоборот. Под конкретным часто подразумевается нечто бедное. Вот что-то не конкретное, скажу. Это как раз абстрактное Истина конкретная означает, что она предполагает длинный, трудный путь. Длинный, трудный путь. Открывается, в конце. Открывается в конце. Далее. Мы говорили, что познает целостно, чувственно, разумно-духовный человек. Познание разбивается на несколько этапов. Мы можем говорить о познании чувственном, о познании разумном и о познании духовном. Чувственное, разумное, духовное. Ну, такая вот сегодня лекция может быть более сегодняшняя, вот это более такая школьная будет необходима. Просто некоторая необходимая информация для того, чтобы дальше двигаться. Формы чувственного познания. Ощущение, восприятие, образ. Ощущение, восприятие, образ или воображение. Слова-то знакомые все. Ощущение, восприятие, образ, или воображение. Ощущение, восприятие, воображение. Формы разумного познания. представление, понятия и категории. Тоже думаю знакомые слова. Представление, понятие, категории. Формы духовного познания это символ, смысл, символ, смысл и экзистенциал. Вот сейчас мы раскроем их, эти формы все. Увидите сами, будем рассматривать познание как процесс, как он движется от этих примитивных к самым сложным, от э, ощущений к символам. Да? Так вот сделаем, от ощущений к их уже. Но ну, перед этим скажем еще несколько слов о общих характеристиках каждой ступени. Вот. И я буду в процессе раскрывать эти общие характеристики, тоже незнакомые слова, но что не надо ему употреблять, потому что а, как раз незнакомое слово-то оно при определенном внимание, фиксирует и заставляет думать. Посмотрите, чувственное познание мы можем так охарактеризовать, что оно в целом непосредственно, единично, синкретично. Непосредственно, единично и синкретично. В то время как э, рациональное познание опосредованно, обобщенно и отвлеченно. Опосредованно, и отвлеченно, Ну и духовное познание можно охарактеризовать что целостно, синтетично. Целостно, синтетично. Вот, давайте двигаться от ощущения. Ощущение – такое первичное, как клеточка чувственного познания. Что характерно для ощущения? Что же Однокачественность. Сейчас вот все, все видите. Однокачественность. Неразлич, непосредственный контакт с предметом познания. Однокачественное. И ну, синкретическое единство с тем, что мы познаем. Это слово синкретичное непонятно, да? Какие бывают единства? Типы единства? Бывает синкретическое, бывает синтетическое. Синтез предполагает, что вы соединяете уже разделенное. А в синкретическом единстве, ну, еще не разделены части. Вот, э, скажем так. Итак, ощущение. М? Ощущение. Однокачественность. Да? Однокачественно. Ну, вот пример ощущения. Вот ручку сейчас. Что вы ощущаете? Твердая, да? Там острое, если так. Да. Если вы говорите, что как же, ну, там же еще что-то. Вот это вот что еще что-то, что она и теплая, и твердая, и острая, это уже следующий уровень познания. Это это. А вот если вы говорите, что уже там да, и ну, боль, да, в, в боли нет различия ну, вот, в ощущении между как его предметом и субъектом, просто когда он, Если вы скажете, что я, я я же понимаю, что боль это, что палец одно, ручка другое, это вы уже начинаете от уровня ощущений, перешли уже к пониманию, то есть на другой уровень перешли. А само ощущение это та ткань, с которой чувственность складывается. Если вы видите уже несколько качеств, объединяющихся в нечто целое, то это уже восприятие. Вот у нас следующая ступень. Смотрите. Следующая ступень. Более конкретная. Восприятие, чем э, чем ощущение более конкретное. Но опять-таки в ощущении, что у нас? Нам непосредственно нужен контакт, то есть, вернее, восприятие, нужно непосредственно контактировать то, что мы воспринимаем. Нужно? Нужно. То есть момент непосредственности сохраняется. А вот воображение. Или в образе. Образ какого-то предмета, например, ручки. Ручку вообразить, то есть составить ее образ. Это чувственная вещь, образ. Но вот этот образ вы можете составить уже и без непосредственного контакта да, с предметом. Но это еще не умозрительно, это чувство зрителя. Так. Образ. В данном случае мне даже, ну, это некоторых смущает, когда я говорю о такой способности, как воображение. Обущается совершенно прав, потому что воображение несет какую-то отрицательную нагрузку, что ты вот воображаешь. На самом деле это одна из способностей нашего чувственного познания, одна из способностей души. Ощущать, воспринимать, воображать, да? выстраивать самим образ. Да. И что мы видим на уровне вот этого? образного познания. Мы видим, что непосредственный контакт с предметом утрачивается, синкретическое единство как-то уже тоже утрачивается. И мы видим еще одну существенную, один существенный момент. В образе, в отличие от восприятия, выделяется главное качество или главный признак. Если вы будете воображать что-то, выстраивать образ того, что вы воспринимали ранее. Так или иначе, вы выстроите что-то существенное, ну, вот главный какой-то признак, и вокруг него все остальное. Вот этот момент выделенности главного тоже начинает проявляться. То есть, как бы намечается переход от явления к сущности уже на уровне образа или воображения. Вот теперь давайте посмотрим, что же у нас происходит на этапе перехода от чувственного познания к разумному. Вот образ Вот образ яблока, да? Образ яблока. У всех есть. А вот понятие и представление о яблоке. Что ты? Отвлекаемся от многообразия всех яблок, да? То есть это познание всегда носит в характер. В результате появляется некоторое обобщение, да? Такое-то, такое-то. То есть оно всегда носит в черный характер. Что бы вы... чтобы вы не высказали. Это всегда будет некоторое обобщение. Смотрите в слове. Этот стол э, желтый. много-много много, кроме этого стола столов тоже много. Слово это тоже ко много можно То есть на этом разумном или рациональном уровне вы всегда мыслите обобщение. Ну и, наконец, момент. появляется посредник. Что является посредником? Посредует ваше отношение к чувственному предмету. вы забыли, уже мы проехали ощущение, но восприятие осталось и в образе. Вот у вас есть образы. Как вы от образов переходите к разумному познанию, отключенному, обобщенному и опосредованному? Что является посредником? Знание. Сейчас Знание лучше ну, нет. И вот смотрите, образ яблока. Написать яблоко. По-русски так будет. Конечно, система знаков. Назаем языком. Да, появляется такой посредник. То есть мы же мыслим всегда в определенных знаках. Язык, в том числе язык, цифр. То есть наше разумное познание всегда включено, общенно, опосредовано. Включено, общенно, опосредовано. Что происходит на уровне разумного познания? Чувственная конкретность предмета, данная нам в образе, Силой нашего рассудка разлагается на ряд абстракций. Вот если говорить по поводу того же яблока. Круглое, кислое, зеленое, плод и так далее. С косточками, с косточек. Все это абстракции. И потом мышление из этих абстракций выстраивает конкретный, но уже разумный образ предмета. То есть мышление тоже двигается от абстрактного, к конкретного. от абстрактного к конкретному, но на разумном уровне. Сейчас посмотрим, как происходит это движение. Ну, общая логика понятна: сначала некоторые абстракции, которые мы из чувственного материала, а потом из этих абстракций мы составляем цельное от чувственной конкретности к разумной конкретности. Чувственная конкретность дает нам образ, а разумная конкретность дает нам сущность, представление. представления. Это самая примитивная форма рационального познания разумного. В основном на житейском уровне мы оперируем представлениями. На житейском уровне оперируем представлениями. Что характерно для представления? Обилие чувственных элементов. Обилие чувственных элементов. Вроде того, как я говорил, красный, зеленый. Пытаемся описать предмет. с помощью чувственных его характеристик такая абстрактная чувственность обилие чувственных элементов невыделенность главного невыделенность главного признака ну, все до кучи ну и, наконец, ну и наконец противоположность буквальное противостояние познающего человека и познаваемого предмета То есть, полное их различие Эти характеристики станут более ясными, когда мы с вами скажем несколько слов о понятии. Понятие – это основная форма научного познания. Наука стремится к пониманию. Английский эквивалент русского понятия – концепт. Концептуальное мышление. Слово красиво звучит, на самом деле это понимающее. Что характерно для понятия? Для понятия характерна иерархичность, то есть не все-то куча. Выделенность главного, существенного и производного. Выделенность главного, выделенность сущности. Ну и наконец, третье. самое интересное, самое может быть, э ум студента, когда они слышат впервые это. Понятие достигается тождеством. Понятие достигается тождество Между познаю, между познающим человеком, между разумом познающим разумом да, и сущностью познаваемого предмета. Что себе, да? Как это же? Соединяемся, что ли, Кроме того, что вы записали, вы осознали, да? Да? да? Ничего нет, не да? очень. Понятие тоже. Смотрите, представление различия между познающим и познаваемым. Понятие их соединения. Единственное. Да, да, да, да вот ящик. Вот так вот все и думают. происходит. В этой... Сейчас а? все раскроем Вот давайте начнем. Начнем с, с простейшего. Представление о Луне в имеют. Да. ну да, вот это что в небе висит желтое там и так далее. Понятие Луны, кто имеет Профессионал. Вы умеете понять о Луне? Нет. Да. Представление о Луне в понять что это, чтобы понять, вы должны выделить сущность, да? то есть выстроить некоторую теорию того, что такое Луна. Небесное тело по каким-то определенным законам оно движется так и так и так и так. То есть понятие об этом разумеете? имеют астрономы, физики. Мы же оперируем на обыденном уровне именно представления. Да? Что характерно для научного понимания? То, что э, там, желтый, круглый, дается объяснение, там, почему желтый, почему круглый. Выделяется сущность, самое главное. И вот эти все признаки, которые в представлении в кучу смешаны, в понятии выстраиваются в некоторую систему. Можно также так сказать, что понятие, да, или в научной системе. Вообще, понятие образуют некоторый круг. В понимающем мышлении каждое понятие цепляется за другое, каждое понятие является понятием другого. В представлении знания в буквальном смысле предстоит перед нами, оно не нашим является, подобно тому, как вот спектакль играется на сцене. Ну, перед вами актеры. Вот так же представлении. То есть те знания, которыми вы оперируете на уровне представлений, вы их ну, только наблюдаете. А вот я сказал, что в понятии достигается тождественность между познающим, между разумом познающего человека и познаваемым предметом. Это показалось странным. Странным показалось? Нет, не странным. Вот не странным показалось. Все вы имеете представление о том, как устроен радиоприемник? Так. Все имеют. Я не, я не понимаю, как, что там происходит. <связано> ну, да. Я не я не могу его отремонтировать. <связано> Кто по, имеет понятие о том как о том что такое радиоприемник? <связано> Специалист, инженер, имеет, имеет. Механик, который его может э, отконструировать, имеет, имеет. В процесс, В тот момент, когда инженер мыслит радиоприемники, его мысль и сущность радиоприемника одно и то же. И то же. В тот момент, когда механик ремонтирует э, радиоприемники, в тот момент его мысль и сущность радиоприемника одно и то же. Одно и то же. И то, же. То, то есть речь идет не о, не о том, что по бытию вы совпадаете. Как же со столом совпадает? Речь идет о сущности. То есть понятии, что до дости... чему вы приобщаетесь к понятию? К да, к идее предмета. Вы разумом приобщаетесь к идее предмета, в то время как тело этого предмета и ваше тело остаются различными. Mm -hmm. Вот что имеется в виду, что достигается тождественность. Сущность mm -hmm. сущностью И разумом. Ну, вот вы... а вы говорили непонятно. Все понятно. Mm -hmm. Чем непонятнее в начале, тем яснее в конце. До mm -hmm. категории. Вот попытайтесь своими словами мне. Что определялся да в целом над Circuit возможность категориченда unoскийane платформы. Нехencie Т nokia Finlandинан- 이 какие-то кризисы. какие то, рамки. Любое понятие, какие -то рамки. Мы же говорим. espi주的 xD Относительность. points.演одб не слушается категорично. Что, относительно всех категорично утверждаю, что это так. Утверждать категорично с твердостью. Какая-то какая безупереционная да такая категоричность. Так? А какая-то что еще? То, определенность тож определённость да, в жизни. Започесть. Законченность, да, то, что не подвергается сомнению, то, что не подвергается сомнению. Объемность, не кажется, когда мы говорим, ну, вот, категория таких людей, мы говорим, он относится к категории других людей, там, или это к иной категории. Мне кажется, некоторая обширность такая, достаточно. Чувствуется, звучит? Звучит. звучит. Вот в категориях, во-первых, мы выделяем, что говорим о категориях, как о общих, о самых общих понятиях. Общие, самые общие понятия. то есть рубрицирующие понятия всеобщие понятия и с этим просто и мы в данном случае можем выделить как категории внутри философии так и категории в каждой отдельной области знания в каждой отдельной науке можем выделить такую реальность как категории определенной культуры что мы называем универсальными культуры. Да? Слышали такое? Еще часто ценностями называют культурными. С этим-то просто. Сложнее другая вещь. Категории это не просто понятие, способы организации нашего мыслительного процесса. Пояснить это можно таким образом. Каждый элементарный акт нашей мысли можно выразить формулой субъект есть предикат. Логику будете проходить? На этом будет всё построено. Субъект есть предикат. На уровне предложений можно это есть то. Подлежащее есть сказуемое нечто. Все же язык изучает, да? Подлежащее сказуемое. И что высказывается? Субъект есть предикат. Нарисовать это можно так. С есть П. Любую мысль можно разложить на некоторую совокупность суждений, а структура каждого суждения вот такая. Так вот, категории – это сами умения человека связывать подлежащее со сказуемым, субъект с предикатом. Сами умения человека связывают подлежащие сосказуемым. Да. Наше умение мыслить. умение мыслить. Умения связывать слова в предложение. И вы знаете, если мы посмотрим на категории нашей мысли, оказывается, что их не так много, этих умений. Аристотель, Икант, Угерий и, там больше выделял, но пришли, пришли к выводу, что их всего 12, всего 12 всеобщих э, по -э, понятий связывают нашу мысль в единое целое. Ну, вы не пугайтесь, я это не спрашиваю никогда. Но вам ну, знать это неплохо для наблюдений, есть более подробно там попозже об этом. совершенно независимо от нашей воли и вот ну я по канту там не потому что я сторонник его просто у него очень так школьно все самая простая схема должна кантом не значит что она самая хорошая ну не, не, не то же самое не значит что она самая совершенная но ну, нормально он все категории свел, э, табличку. свел такую табличку как крестов сделает свел в такую табличку Категории группы качества, категории количества, категории отношений и категории э, модальности. Вот качество. Посмотрим. В каждой из этих групп первая, самая простая, реальность. или бытие, да, реально. ну бытие можно сказать реальность. Вторая группа качеств отрицание. то есть не бытие. Ну если соединить реальность с отрицанием, что будет? Ограничение, ограниченная реальность. Реальность, отрицание, ограничения. Да, ограничения. Это все в группе качества. Реальность, отрицание, ограничение. Мы мыслим о каждой вещи, что она либо есть, либо нет. Либо она находится в каком-то переходе от небытия к быть ее, да, либо от бытия к небытию. универсальный способ мышления о любой вещи, о любом предмете. Да? Нет. Реальность. Да. Утверждение. отрицание. Умеете вы утверждать? Умеете? Что это? Утверждать свои мысли. Конечно. Умеете. Это означает, что вы мыслите тот или иной предмет с точки его реальности. Умеете вы отрицать? Да, это значит, что вы мыслите тот или иной предмет с точки зрения или подкатегории этих отрицания, негации. Yeah. Умеете вы ограничивать? Собственность в сознании есть деятельность ограничения. Mm? Значит, у вас вы мыслите его со всех этих трех позиций. Yeah. Yeah. Вы в состоянии что-то сделать с этими большими умениями yeah. Нет. Они просто вам даны, предписаны? Вы из них <laughs> рамки вы куда-то можете? Пойдемте дальше в группу количества, да? Пойдем в группу количества. Да, uh -huh. Ну, первичное, самое простое количество. Единство? Да? Противоположность единства. Множество. Единство. Множество. Третий. Множество единства. Бесконечность вы какими сказали. Множество. Ну, конкретное. Да. Целокупность. целокупность, конечно. Целокупность. Или чтобы было вам еще понятие число. М -м -м. Число. как говорит целокупность, вы вот правильно сказали, по Кангу прямо. Цельность. Единство, множество, целостность. Ну, а еще будет проще сказать Единство, множество, целостность. Вы мыслите вещи с точки зрения единства, да? Мыслите, мыслите мир с точки зрения множества. Мыслите, мыслите с точки зрения целостности или численности. Мыслите. Правда, не все так хорошо это умеют делать. У вас есть другие способы мышления, Они... нет? Выйти за рамки и куда-то вы можете? Нет. Ваше мышление определенным образом организовано. Отношения – более сложные категории. Более сложные. Слово такое «субстанция» слышали? Очень хорошо. Субстанция – то, что имеет бытие в себе самом, -то. Субстанция, то есть самостоятельное бытие. А не самостоятельное бытие то, что присуще субстанции, называется словом акциденция. Итак, первая пара субстанции и акциденция. Акциденция. так, блин, нет, тут более сложно. Субстанция. То есть вы мыслите любую вещь, что говорите, что вот это главное, это сущность в этой вещи, а все остальное это признаки. Согласны? Это вообще ваш способ мышления любой вещи. Вы выделяете существенное и вторичное. Один тип отношений. Это мы о категориях отношений говорим. Второй тип отношений. Это вам понятно. Причина и следствие. Причинно-следственное отношение. Есть третий тип отношений взаимодействие. И когда мы говорим о причине следствия, мы имеем в виду, что вот это главное, да? Вот это вторичное. А вот. То есть третий тип, ну это такое, не забывайте сейчас себе эту голову. То есть третий тип отношений это отношения не субстанции акциденции, то есть присущности не причинно-следственные, а.. Отношения равных, взаимодействия. Отношения равных, взаимодействия. Группа категорий модальности. Сейчас отмоделируем и пойдем опять. Группа категории модальности. Можете сказать, можете сказать о вещи, что она может быть, может не быть. Может не может. Возможность. То ли дождик, то ли снег. Может есть, может нет. Понятно, да? Мыслите вещи с точки зрения этого, что они могут быть, могут не быть. Другой модус бытия вещей. Мы говорим, что это вещь не то, что может быть, не может, не быть. Она есть. Она действительно. Действительность. 12 универсальных понятий, образующих всю структуру человеческой мысли, всю сеть. Все остальные менее общие понятия, так или иначе могут быть сведены к, ним, к этим простейшим: бытие, ничто, ограничение, единства, множество, цельность, присущность, причина, взаимодействие, возможность, действительность, необходимость. То есть что наше мышление определенным образом организовано. Мы не властны над этой организацией. Вот что означает категоричность в данном случае. Куда вы? вы куда-то за пределы этой мысли можете вырваться этих категорий? Категоричны они. Наша мысль определенным образом организована. Есть так. И все. Вот что означает категории. Предельно общие понятия. И также сами умения связывать более частные в понятии в нечто цельное. Вот чтобы закрепить ваше понимание. Число как понятие и число как категория. Вот приведите мне пример числа как категории. Какое Серегия, категория это сами умения. Ну что вы? Что такое число как категория? Это само умение считать умножение, деление. Сложения, вычитания, сами умения от единицы к множеству двигаться, от множества конкретной целокупности. Что означает число как категории? Ваше умение считать. Если вы посмотрите на историю психологии, вернее на психологию, на историю умственного развития ребенка, вы увидите, что вообще эти все умения складываются не вдруг. У кого дети есть, все это знают. И если мы э, образно представим себе, как формируется вот это... Категориальная структура человеческого мышления. Можно вспомнить вид в соляре Селема, когда есть некоторый океан, потом начинает бурлить, это психика молодая, неоформленная, Потом начинают формироваться определенные острова, это определенные умения. Вот так же у ребенка происходит. А потом эти острова, то есть умение читать, умение делить, там, умножать, говорить возможность и действительность, потом они... Формируются в систему в ну, 12-14 годах. как же у нас у всех происходило. То есть на психическом уровне не сразу это происходит. Не сразу. Так, откуда был вопрос, да? Откуда появляется? Да, да, вот это все. Это вот делается? <смех> Значит, несколько типов ответа на этот вопрос есть, раз уж такие любознательные, это хороший вопрос откуда длится вообще вот, вот это принуждение, это организация нашей мысли с вами которая носит ну, скажем так, сверхсознательный в общем характер так и по отношению к вашему сознанию то есть помните, да, как Малиера, Мещени в Бондарянстве господин Журден очень удивился что он всю жизнь разговаривал прозой и не знал об этом Так я в прозы разговаривал. Так вот так мы мыслим через категории и категории в нас Не знаем об этом. Тем не менее это факт. И люди задумывались об этом. Ну, откуда их происхождение? Возможно, ответ, который дал тот самый Кант. И назвать этот ответ, по схеме которого я так кратко разъяснил. Этот ответ можно агностическим назвать. Он говорит, я не знаю, откуда произошли категории. Я просто исследовал вот, строение человеческое я вижу в себе. Я просто исследовал и описал, каков источник происхождения мне не видно. И так он с некоторым лозунгом. <свы> <свы> <свы> <свы> ну, кто-то кто умнее, тот пусть вот ответит на этот вопрос. Гегель, о котором я уже говорил, дает позитивный, положительный ответ на этот вопрос. Прямо говорит, что. Это и есть тот самый образ Божий, который Он вложил в наш разум, универсальное понятие. Ну, у Гегеля другая схема, она гораздо более сложная и гораздо более красивая является. Здесь уж Канта очень все просто. То есть Бог дает бытие, да, дает, и вот он вкладывает и в человека это, это умение. Он отрицает, забирает что-то. Он и вкладывает в человека в это умение. Он ограничивает, он вкладывает в разум человека это умение. То есть, сами умения вложены в человеческий разум Бога. То есть, категории представляют собой своего рода ну, логическую проекцию, логическую проекцию в области мысли, скажем так, того, что вложил Бог в человека. Гегелевский ответ. Его критиковали с двух сторон. Критиковали с двух сторон. Одну, одна критика такая атеистического э, характера, и здесь самым таким вот, ну, Маркс является ярким, его позиция. Другая э, критика религиозного характера, и здесь вот русские философы, Соловьева хорошо про это сказано, Бердяева. <дых> <дых> ну, давайте про атеистичный, ну, давайте религиозный вам скажу. критиковали за Гегеля в данном случае за чрезмерное сближение Бога и человека, за пантеизм, скажем так. И русские философы говорят, что это ну вот в этих в этих категориях проявляется как бы не сам образ Божий, а божественный замысел о мире, божественный замысел о мире о человеческом мышлении. Эээ, ну, скажем так. Вот В этих категориях неприложенный для человеческого ума. Скорее проявляется ангельский мир, то есть те ангелы, которые держат мир э, от его в ну, основании, ангелы, верные ставшимися, чем сам Бог. Понятно? Понятен ответ? Или сложным является? Вы спрашивали, я отвечаю. Наступно. Э, вот Марксовский ответ, он еще проще. Он говорит, что э, нет никого у Бога, естественно, никаких ангелов. А просто в истории в развитии человеческой цивилизации сложились такие способы мышления исторические, которые потом приобрели некоторый универсальный характер и стали почему-то универсальными для всех людей. То есть, ну так сложилось просто. И в этом смысле носителем категории является само общество. То есть, они ну, в социумках Они имеют принудительный характер по отношению к вам, ко мне, к индивиду, а общество в процессе вот исторической своей эволюции оно вот выработало вот такие способы мышления. Других ответов нет о природе происхождения вот этого знания, вот этого универсального всеобщего знания. Но марксовский ответ, конечно, внешне кажется правдоподобным, но на самом деле весьма, весьма спорен, потому что то, что складывается исторически, не носит принудительного такого характера. Все, спасибо.